Глава тридцать в которой Карен предстоит принять трудное решение. На несколько бесконечных мгновений мне показалось, что мы с там остались одни в зале. Все остальные люди, шум, музыка слились в одно мутное, глухо-рокочущее пятно. Существовало только бледное, окаменевшее лицо мага, и мое надрывно бьющееся сердце. Я замечала мельчайшую дрожь его губ, знала, что означает нервное движение его рук и неестественная поза, в которой он застыл на секунду, прежде чем решиться. А затем я услышала его голос. Не крик, не рев, но он с легкостью перекрыл все старания оркестра и людской гомон. Мутная пелена с глаз спала. И теперь я различала, замерших в испуге ничего не понимающих жителей Эсварда. Сбились с шага и остановились танцоры. Отшатнулся и съежился бургомистр, не успевший спросить у уже чиновника, в чем дело. Вон! Все вон! приказал Теннант, глядя в пол, словно волна ледяной воды окатила зал, сбивая людей с ног и опрокидывая вазы с цветами. Со звоном осыпались несколько зеркал, и тишину прорезал одинокий женский виск, который тут же подхватили во всех углах зала. Бургомистр, струхнувший, но все еще пытающийся сохранить лицо, что-то возмущенно залопотал, но одного взмаха руки мага хватило, чтоб он укатился куда-то в сторону, словно мяч, сбив по пути несколько нерасторопных горожан. Говорят, в панике люди не способны верно оценить, откуда исходит наибольшая опасность. Жители Эсварда оказались сообразительны, как на подбор. И с воплями устремились к выходу, демонстрируя здравую убежденность в том, что хуже распоясавшегося мага ничего быть не может. Верой изо всех сил толкнул меня куда-то в сторону, так что я избежала опасности быть затоптанной в давке. В растерянности, пытаясь подняться после того, как пролетела кубарем несколько метров от досады, я едва не вырвала себе клок волос. У меня была возможность смешаться с толпой и выбраться наружу, пусть даже рискуя переломать ребра, но я упустила свой шанс. Едва я только об этом подумала, как цепкие пальцы мага сомкнулись на моей шее, и следующий тычок отправил меня обратно в объятия Веро, который тут же заломил мне руку за спину. Зал опустел. Пол был усеян осколками зеркал, повсюду виднелись обрывки одежды и растоптанные цветы. «Да чего же приятное ощущение», — произнес Теннант, — с удовлетворением осматривая зал. Меня передернуло от омерзения. Даже в академии мне редко встречались столь самодовольные чародеи. Теперь он мог не притворяться и забыть о глупых забавах с бургомистром и горожанками, поклонением которых он развлекался от нечего делать. Тенант открыто упивался тем, что мог сотворить любую гнусность — не опасаясь понести наказание. И было ясно, что большего счастья для него не существует. Безнаказанность и всемогущество значили для него одно и то же, впрочем, как и для большей части магов. «Ну, где же вы, храбрые эсворцы? – пробормотал он, разминая пальцы и кривя губы в злой улыбке. Словно услышав его, в дверях показались стражники во главе с растерянным капитаном, который, тем не менее, завидев мага, браво завопил. «Именем бургомистра? Катитесь ко всем бесам!» — откликнулся маг, хищно улыбаясь, и в то же мгновение капитан, ринувшийся в атаку, словно наткнулся на невидимую преграду, порядочно ушибив лоб. Вслед за ним, Точно так же шлепнулись на пол и несколько стражников, доказав, что последние события ничуть не пошатнули дисциплину в рядах стража, высокий уровень которой я ранее отмечала. А теперь приступим к серьезным делам. Сладчайшим голосом произнес Теннант, оборачиваясь ко мне. Артефакт который я видела лишь мельком, теперь был установлен на столике, который маг собственноручно перенес в центр зала. Левитировал он его плавно и стремительно, заставив меня с досадой вспомнить свои собственные жалкие попытки на Воротищенском кладбище. За прозрачной преградой изрыгал проклятие капитан. Там же копошился и бургомистр, но прошибить невидимую стену они не могли. Я про себя отстраненно отметила, что Теннант еще и жуткий позор. Он мог бы просто не подпустить никого к ратуше, но предпочел, чтобы у сегодняшнего действа были зрители. Успешный опыт декламации перед восторженными дамами испортил его напрочь. «Времени нет», — деловито сообщил чародей. Я сейчас сниму с тебя заклятие молчания, и ты прочитаешь текст, который я тебе дам. Это будет быстрая смерть. К тому же слухи о ней разойдутся по всем окрестностям, да и в Изгарде будут судачить. Ты же всегда хотела славы и признания, безродная лгунья. Я почувствовала, как перестал сжимать шею невидимый шнурок и хрипло сказала «Пожалуй» я бы смирилась с бесславной смертью от старости. Теннант неестественно расхохотался и с презрением бросил. «От моих предложений не отказываются». С этими словами он развернул перед моими глазами небольшой свиток, и я удостоверилась, что формула, изложенная в нем крупными буквами, действительно очень проста. Тенант положил пергамент на столик с артефактом и отошел от него, беззвучно считая шаги. Видимо, моя смерть предполагалась не только быстрой, но и эффектной. По крайней мере, наблюдать за ней полагалось с расстояния десяти шагов. «Я попробую», — неуверенно шепнул мне на ухо Веро, но я лишь горько всхлипнула, не веря в то, что он сумеет помочь особенно теперь, когда от смерти меня отделяли всего несколько коротких строчек. В детстве я слышала немало историй о том, как гордо встречали свою смерть великие короли, королевы и маги прошлого. Молча они шли на эшафот, прощая своих врагов. И даже палачи, бывало, утирали скупую слезу, когда видели, как любезно и величаво обращаются к ним эти люди, стоящие на пороге смерти. Но так как я сомневалась, что моя смерть войдет в легенды и сказания, пусть даже у нее будет немало свидетелей, то принялась брыкаться, царапаться и ввизжать всяческие проклятия, отказываясь приближаться к артефакту. Хоть Веро и не был хил, но справиться с беспорядочно мелькающими коленками, локтями, костлявыми кулаками и острыми зубами ему было непросто. Он пыхтел мне на ухо, что я все делаю неправильно, и уговаривал смириться, но я придерживалась другого мнения. «Довольно!» — снова повысил голос Теннант. Я почувствовала, как обмикают мои руки и ноги, ослабевая и немея. «У нас нет времени, глупая девчонка. Ты давно знала о моих намерениях, так что должна была успеть оплакать свою безрадостную и бесполезную жизнь. Я, честно говоря, даже в толк взять не могу. чего ты так яро борешься за столь презренное существование?» «Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Пораскинька ка своими мозгами и сравни два варианта будущего». Быстрая и практически безболезненная смерть, которая к тому же принесет мне много пользы, либо же мучительная и долгая, которая принесет мне много удовольствия. Причем чем дольше она будет длиться, тем приятнее мне будет. Тут голос Теннанта стал вкрадчивым и тягучим. Знаешь ли ты заклинания, относящееся к курсу пыток? О, ты до него не дошла, конечно же. Как тебе, например, формула, которая позволяет сдирать с человека кожу тоненькими полосками? Или та, что изломает ребра и нанижит на них внутренности? Поверь, курс пыток — мой конек. Я даже факультативные занятия посещал в свое время. Я с ненавистью посмотрела в его абсолютно пустые от ярости глаза и устало кивнула, сдаваясь. Вот и славно! У тебя осталось 15 минут. Читай! Теперь его голос был резким и сухим, словно треск ломающейся ветки. Ноги еще не вполне повиновались мне. Но я приблизилась к столику. Веро шел за мной, и я поняла, что он будет стоять рядом до конца, чтобы исключить всякие случайности. Вдруг я захочу сбросить артефакт на пол, чтобы разбить, или выкину еще какую-нибудь штуку от отчаяния. Должно быть, демону, в отличие от мага, было необязательно отходить на десять шагов от того места, где я должна была умереть. Бельму артефакта влажно поблескивало, а пергамент чуть подрагивал. Слышны были приглушенные крики эсвардцев, которые пытались пробиться через стену, впрочем, без особого усердия. Я бы на их месте тоже не торопилась и бы не представляла, что они могут сделать толкового, разрушив преграду, отделяющую их от могущественного и недоброжелательного чародея. «Читай!» — повторил Теннант, и я, облизав пересохшие губы, произнесла первые слова. Так как я запиналась, Теннант остался недоволен, из-за чего я испытала приступ сильнейшей головной боли, заставившей меня взвыть. «Следующий раз я сделаю так, что кровь польется у тебя из ушей!» — уведомил меня чародей. «Читай громко и внятно!» «Эссера! Тхаолин! Киаг!» — произнесла я как можно громче и в отчаянии бросила взгляд на Веро. Увиденное заставило меня снова запнуться, и в ту же секунду я услышала гневное восклицание Теннанта. Последовала новая вспышка боли, и я почувствовала, как горячая струйка поползла по шее. Но это было отнюдь не самое главное в тот момент. Ведь запнулась я из-за того, что увидела, как Веро беззвучно произносит те же слова, что и я. Он стоял спиной к теннанту, поэтому тот не мог видеть, что губы его секретаря шевелятся. Помните, как началась беда с крестом Освальда? Заклинанию все равно, кто его произносит. Повторила я про себя и бросила взгляд на пергамент, делая вид, что все еще не пришла в себя от приступа боли. Заклинание завершалось словом «хаандес». Это значило, что сработает оно после того, как произносящий его дотронется до амулета. Я посмотрела на руки Веро. Они тряслись мелкой дрожью. «Читай, дьявол, тебя задери!» — заорал Теннент, уже не в силах сдержать свое волнение. Еще один взрыв в голове, и снова струйка крови побежала мне за шиворот. Я торопливо распрямилась и продолжила чтение, косясь на веро. Он закрыл глаза и повторял то же самое. Должно быть, за ночь он выучил заклинание наизусть. Именно это он хотел мне сказать во время танца, но успел предупредить лишь о том, что не решится пойти до конца. И стало быть, мне придется сделать это за него. Наши руки были совсем рядом, и теннант не успел бы ничего сделать. «Веро, как же ты мог обречь меня на такой выбор?» Беспомощно подумала я, проговаривая слова заклинания. Оставались секунды, и мне нужно было решиться за это время на ужаснейший поступок в своей жизни, иначе нить этой жизни должна была оборваться. Своими собственными руками мне предстояло причинить страшную боль существу, которая странным и невообразимым образом полюбила меня. «Да, я хотела жить», но такой ли ценой? Ведь он говорил, что не уверен, выживет ли после этого. Просто у него был хоть какой-то шанс, и он делился им со мной. О, если бы мне не нужно было самой решать, если бы он сам протянул руку и коснулся проклятого амулета, мне было бы проще, это был бы его выбор. На малейшую долю грустно моей совести стал бы легче. «Как тебе не стыдно, мерзавец!» — умоляла я его в мыслях зло и беспомощно. «Даже спасти меня не смог так, чтобы я не чувствовала себя последней сволочью. Протяни свою треклятую руку и реши за меня. Если ты хочешь меня спасти, спасай, но не делай меня убийцей!» но я знала, что он не сможет. Чтобы выжить, мне придется нести ответственность за его судьбу целиком и полностью. Потому что я должна буду... «Дотронься до амулета! Немедленно!» Голос Теннанта уже утратил все мягкие и бархатистые интонации, так шедшие этому седовласому важному господину. Это был рев хищника, который во что бы то ни стало хочет заполучить свою добычу. Да, слова заклинания закончились. Осталась последняя мелочь. Я подняла взгляд на Веро и ужаснулась его бледности. Пот тёк по его смешному круглому лицу в перемешку со слезами. «Ну, давай же!» — одними губами произнес он, зажмурившись. Мысли человека куда быстрее его слов. «За те доли мгновений, которые понадобились мне для того, чтобы решиться, я успела попросить у Веро прощения сотни раз за ту боль, которую собиралась ему причинить. «Ну же!» — выл и хрипел Теннант, потрясая кулаками над своей головой, но сохраняя заветную дистанцию в десять шагов. «Простите меня и спасибо», — быстро шепнула я Веро и прижала его безвольную липкую руку к артефакту.